Глава 5. Юстина. Когда мы с Яськой выбежали в коридор, то подумали, что попали в сумасшедший дом или, как минимум, на курямную ферму в здании академического общежития. Кругом с диким мором населись пол сотни курицы, кажется, парочка петухов. Юсь, ты что-нибудь понимаешь? Принцесса ошалела, огляделась во все стороны, пытаясь отмахнуться от особо назойливой птицы, кутающейся в листья и на голову. Я хотела посмеяться над её паническим страхом перед птицами. Как в этот миг, словно насмешка уже надо мной, один из петухов подскочил сзади и больно клюнул как раз в жилку, расположенную под коленкой. Я мгновенно прозрела и поняла, что петухов я не люблю. Тут раздался слабый голос, очень похожий на голос моего одногруппника Актавиана. Помогите, спасите! Голос раздавался из-под огромной куриной кучи. Было непонятно, как он там вообще оказался. Тавка славился тем, что любил заглядываться на девушек, не подходящих ему по рангу, а в обычной, не академической жизни. Он и по принцессе Ульбром успел повздыхать, но та его благоразумно отшила в самом начале его любви. "Парни, та вон надо спасать", обратилась я к парням, пытающимся выгнать куриц из помещения. И в связи с занятостью, не слышавших воплей одногруппника, те переглянулись, как-то грустно вздохнули. Мавр хмыкнул и предложил: "А может, оставим его там, пусть они его того самого залюбят совсем?" Волес покачал в ответ головой. "На первый раз спасём, думаю, ему наука будет". Как потом оказалось, парни тоже побывали на ярмарке, так как Волес с Мавром имели девушек Но на скидку на приворотное зелье не повелись. А вот Октавиан решил, что такое зелье ему очень должно помочь. Он купил один пузырёк. Как и положено по инструкции, отпил из него глоточек, а остальное вылил в чай и предложил его Арусе, которую последнее время обехаживал. Девушка понюхала напиток и поняла, что запах отличается от свежей заварки, и попросту выплеснула содержимое в окно. А там, в это время, кухарка выгуливала своих куриц, которые поставляли свежие яйца преподавательскому составу. Курицы пощипали травку, окропленную зельем. Как понимаете, с другой стороны, там был запечатлен Тава, а мы с Яськой выбежали уже к итогу этой трагикомедии. Кухарка, наконец-то, нашла своих питомцев и с причитанием погнала ослушавшихся птиц в курятник. О том, что они под магическим воздействием парни рассказывать не рискнули. Только зелье, разделённое на 20 персон, оказало слабое воздействие. Хотя субъектов воздействия мозги были куриными, шушали они ровно 5 минут, затем успокоились и пошли по команде своей кормилицы, которая помогала себе длинной вичкой. Мы с подругой наконец-то смогли вздохнуть, и вдруг она неожиданно округлила глаза и с шопотом спросила: "Юсь, а что с твоими волосами?" А ж то с волосами. Не поняла её ужаса во взгляде и развернулась к висящему в коридоре зеркалу, следом закричав от ужаса. Мои волосы были самым натуральным образом обглоданы. Некоторые пряди остались длинными, некоторые обрезаны были практически под корень. И чем больше я их разглядывала, тем полнее приходило осознание того, что исчезли с моей головы именно те волосы, которые наиболее тщательно были смазаны подаренным маслом. А что ещё я этим маслом мазала? Правильно, запястья, на одном из которых сидело изображение Аганы. И скорее всего, произошла какая-то магико-химическая реакция, и моя новоявленная соседка обгладала волосы с запахом, и сейчас щеголяла красивой косой на моей коже. Я же имела то, что имею. И на что страшно в зеркало смотреть.